Глава 2. Чужая бойня Земля ощутимо затряслась, и в этот момент перед глазами появилась обновленная панель управления импланта. Вместе с ней заморгало сообщение об окончании инсталляции загруженных приложений. А затем перед моим взором развернулось нечто поразительное. Из-за аномалий и прочих излучений с поверхности Пандоры видно очень мало звезд. Та и Луна закрыты рассеивающий свет оптической аномалией. К тому же многослойные облака почти полностью закрывают небосвод горной долины. Поэтому диск местного светила виден только при восходе, протуберанцем ярких лучей, пробивающимися между горными вершинами. Однако Теперь я каким-то образом видел интерактивные отметки всех небесных тел, находящихся как в ближайшем космосе, так и на пределе восприятия обычных приборов наблюдения. Причем я мог определить направление движения Лун, точное расстояние до них и некоторые другие характеристики небесных тел. Для чего надо всего лишь сконцентрировать взгляд? Это был настоящий астрономический атлас ближайшего космоса, инсталлированный прямо в цифровую оболочку импланта и воспроизведенный в системе реальных координат. Порадовавшись такому обороту, я вернулся в реальный мир. Сейчас не время рассматривать космос. Поэтому делаю новые элементы интерфейса практически прозрачными и смотрю на ветку. На капюшоне девушки моргала зеленая точка доступа к ее коммуникатору. Я легко подключился к каналу связи, просто мысленно приказав импланту. У нас множественные прорывы на нижних уровнях. Землетрясение вызвало отказ энергетических систем. Варис, ваши зверолобы ближе всего, так что подключайтесь к обороне периметра. прозвучал голос командора. А дальше я просто слушал нервные переговоры военных со зверолобами. Сразу стало ясно, что ситуация критическая. После начала тряски произошла авария на ближайшей станции. Распределение энергии, подходящие к каверне, силовые линии начали отключаться одна за другой. Пока я пытался разобраться в переговорах, Варис приказал ветке поднимать разведчика. Девушка сразу побежала к контейнеру, перевозимому на одном из ящеров. Я же остался стоять на месте, не понимая, чем могу помочь. Выслушав запрос командора, мастер охоты объявил сбор боевых групп. Но про меня будто забыли. Поэтому мне оставалось просто наблюдать и успокаивать взбудораженных патриархов, посылая им позитивные голографические видения. Мысли о плавающих в прозрачной воде, о самках и пасущимися на полях стаями молодых ящеров настраивали Кава на мирный лад. Решив получить больше информации, я приказал импланту разобраться с каналами связи. Тот быстренько взломал всю доступную сеть, и мне удалось подключиться к чату боевых подразделений. После этого строки сообщений побежали прямо перед носом. На нижних уровнях зафиксирован прорыв большого количества тварей. Вскрыты все запечатанные шуфры. Получена телеметрия работы энергетических ловушек. Зафиксирован большой процент отказов автоматических систем. Потеряны галереи в четвертом секторе. Нижняя линия обороны прорвана во множестве мест. Датчики фиксируют повышение концентрации опасных вредоносных нанитов на всех уровнях лабиринта. Персоналу и солдатам покинуть верхние уровни. Всем подразделениям занять позицию на периметре. Приготовиться к отражению атаки. В эфире послышался шум, передаваемый с акустических датчиков. Появились трехмерные картинки происходящего, поступающие с разных участков каменного лабиринта. Всю полученную информацию имплант тут же самостоятельно обрабатывал. Далее он воссоздал в информационном поле трехмерную схему каверны, привязанную к участку местности. Конечно, она постоянно обновлялась и дополнялась новыми элементами. А буквально через минуту на схеме проявилась огромная пустота, начинавшаяся в полутора километрах под землей и целый лабиринт ходов, создающих многоуровневую структуру под каменным плато. И прямо сейчас по этим ходам поднимался живой поток тварей, заполнявших все проходы, словно вскипевшая жижа. При этом стоявшие позади меня ящеры послужили своеобразным ментальным медиатором, улавливающие колебания явно чуждого всему живому. Боевые патриархи почувствовали, что это может выплеснуться наружу и уничтожить долину. Реагируя на опасность, ящеры начали самостоятельно строиться в боевое формирование, похожее на развернутую фалангу. Мой древний трофей сразу занял место в центре и начал осматривать покрытое трещинами каменное плато. Как ни странно, но общее настроение желающих защитить все живое ящеров передалось и мне. Я услышал начавшее синхронизироваться биение мощных сердец и даже стал отбивать ритм ногой. А потом я смелел настолько, что решил взобраться на древнего патриарха. И как только оказался на шипастой спине, боевое формирование тронулось, направившись прямиком к плато. Возможно, заметь происходящее звероводы с военными, то они попытались бы остановить порыв. Но дальнейшие события не дали никакого шанса на обдумывание и отступление. Сначала в чате появилось сообщение, что на восстановление сети энергетических каналов уйдет несколько часов. А сразу после этого имплант перехватил информационный поток, передающий телеметрию с плазменных турелей и прочих средств активной обороны. При этом в информационном поле проявились интерактивные элементы, позволяющие оценить степень готовности плазменных установок к стрельбе и уровень заряда, сохранившегося во внутренних накопителях. Судя по этим показаниям, энергии в вышках хватит на 5-7 минут активной стрельбы. Едва мне удалось оценить общую картину. Как плато тряхнуло с новой силой, и по его поверхности поползли трещины. После целой серии толчков одна из них превратилась в настоящий пролом. А буквально через секунду оттуда полезли отвратные создания, чем-то похожие на человека. Сразу после этого заработали турели, начавшие активно обрабатывать место прорыва. Наша группа продвигалась неспешно, и мне удалось детально рассмотреть начавшееся сражение. Своим строением твари походили на гипертрофированные и перекрученные тела людей. При этом некоторые экземпляры весили более двухсот килограммов. Бросалась в глаза манера нечисти передвигаться, свойственную земным обезьянам. Кожу и черепа вратных существ покрывали многочисленные наросты, похожие на зачатки брони. Твари пёрли толпами, прямо из раскаленных плазмой каменных трещин. И даже объятый пламенем продолжали бежать или ползти. Разваливаясь на части под воздействием температуры, они продолжали атаковать периметр и останавливались только тогда, когда их головы взрывались после попадания сгустка плазмы. Приближаясь все ближе, я смог оценить действия военных зарканцев. Сразу бросалась в глаза их стойкость и меткость солдат. Создав периметр на заранее подготовленных насыпях, военные активно стреляли из ручных и из танковых плазмобоев. Насколько я понял, усиленными зарядами. Из-за этого оружие стреляло не чаще раза в секунду, но зато легко прожигало тела врагов насквозь. Среди закованных в броню солдат и звероводов выделялась странная группа. Эти бойцы все время находились на передовой позиции и, несмотря на более легкую броню, не собирались отступать за спину товарищей. Судя по синему цвету комбинезонов и отсутствию шлема, в центре группы находился боевой импат. Даже на расстоянии 800 метров я почувствовал идущие от него телепатические волны, направленные на толпу тварей. Попадая под их воздействие, орда замедлялась, а некоторые особи замирали на несколько секунд, становясь помехой для остальных тварей и легкой добычей для стрелков. Оценив пользу эмпата, я обратил внимание на пятерку кинетиков, облаченных в светлую броню с капюшоном, как у ветки. Выстроившись позади синего, они активно управляли магнитными дисками. Превратившись в светящиеся розчерки, те стремительно нарезали восьмерки и круги, разрезая приближающихся тварей. Действуя слаженно, кинетики оберегали эмпаты и одновременно давали возможность солдатам не отвлекаться от одиночных тварей. Поначалу турели лупили как бешеные, превратив длинный разлом в огненный ад. Но уже через несколько минут в боевом чате промелькнула команда «экономить энергию». Интенсивность огня тут же снизилась. Моему стаду оставалось идти до места прорыва чуть более полукилометра. И в этот момент на фланге появилась большая группа звероловов, выседающих на ящерах. Они сходу поддержали огнем военных. А когда рядом с их порядками появился новый разлом, несколько патриархов атаковали сотню выскочивших на поверхность тварей, легко их разметав. Прямой контакт ящеров впечатлил. Превратившись в кровавые мельницы, они рвали монстров когтями, давили их лапами и легко откусывали головы с конечностями. Я же начал ощущать приближающуюся опасность. Мне легче оценить примерное количество тварей, находящихся под плато. Поэтому рано надеяться на благополучный исход битвы, пока защита периметра справляется. Но как только замолчат турели, Наверху наступит настоящий ад. И без контратак ящеров защитникам точно не обойтись. Хочу верить, что помощь моей фаланги будет не лишней. Боюсь только навредить своими неумелыми действиями. С нашей стороны периметр активно защищали турели и небольшие группы солдат. Дойдя до определенной черты, я уже хотел заставить ящеров остановиться, а затем попытаться растянуть их в цепь. Но уже через секунду пришлось забыть о желании просто прикрыть периметр. Новый толчок заставил меня вцепиться в торчащие из спины ящера шипы. А потом, в 150 метрах от нашей позиции, поверхность плато начала покрываться новыми трещинами и превращаться в разлом. Ящеры почувствовали, что сейчас оттуда полезет враг, и без команды рванули вперед. Их эмоциональный порыв снова повлиял на меня. Вместо того, чтобы подумать о грамотном противостоянии тварям, я внезапно зарычал, как зверь, и вырвал из ножен вибротисак. А нам навстречу из разлома выплеснулась плотная волна тварей. Зрелище было не из приятных. Однако мои патриархи не дрогнули и разметали все ряды нечисти. Затем хорошенько потоптались на хрустящих останках превратив в тошнотворное месиво сотни уродливых созданий. Все это время я зачем-то продолжал орать, как сумасшедший, при этом активно размахивая тесаком. Отрезвили меня продолжавшиеся появляться сообщения в боевом чате. Из первого я узнал, что турели израсходовали более 70% энергии, второе пришло из города. Зарканские военные явно не успевали прибыть к прорыву вовремя. В это время из разлома хлынула вторая, а за ней третья волна тварей. На этот раз их было намного больше. Начали попадаться крупные особи, закованные в металлические наросты и размахивающие серповидными когтями, длиной в мою руку. Патриархи сами рвались в бой, но для дополнительной мотивации я вызвал несколько знакомых им образов. Так что теперь ящером чудился берег реки и десятки водоемов, кишащих зубастыми головастиками, которых они должны спасти. Когти тварей выбивали снопы искр из бронированных пластин кава. Из мерзких пастей вырывался темный туман, состоящий из опасных нанитов. Их действие меня и отрезвило. Как только наниты добрались до нас, открытые части кожи сразу зачесались, а перед глазами побежали сообщения от активированного импланта медицинского ассистента. Он на ходу проанализировал ситуацию и оперативно сообщал о начале противостояния весьма агрессивной внешней среде. Однако первоначальные опасения тут же развеялись. Быстро выяснилось, что колония нанитов, поселившаяся в моем организме, не только держится, но и нашла способ нейтрализовать своих болезнетворных оппонентов. Фаланга ящеров держалась достойно. Замерев на расстоянии 50 метров от разлома, патриархи превратились в живые мясорубки перемалывающие новые волны твари, вырывающиеся из каменных глубин. Правда, без потерь не обошлось. Первоначально создавалось впечатление о несокрушимости и неуязвимости ящеров. Но через несколько минут после начала бойни выяснилось, что я ошибался. Парочка патриархов увлеклась в момент первой атаки и ушла далеко вперед. А уже через несколько секунд их облепили твари, буквально накрыв своими телами. Какое-то время ящеры продолжали сопротивляться, но это продлилось недолго. В конце концов, одного из них твари завалили на бок и начали рвать на куски. Второго дотащили до края разлома и спихнули вниз. Увиденное заставило меня сосредоточиться на удержании строя. Для этого я направил в сознание вырывающихся вперед ящеров умиротворяющие образы, заставляющие временно умереть пыл и возвратиться в фалангу. Судя по боевому чату, военные оценили наше появление и, сделав коррективы, сконцентрировали огонь на флангах. Это позволило не отвлекаться на попытки тварей нас окружить. И мы продолжили истреблять их по всей линии соприкосновения. Но, несмотря на слаженные действия фаланги, твари смогли удивить не менее четким ответом. На пределе ментального восприятия я почувствовал проявление чуждой воли, управляющего армией вторжения. Волны шли из глубины, и, как показала схема лабиринта, источник находился где-то в его центре. При этом он медленно поднимался наверх. И чем ближе источник подбирался к разломам, тем четче действовали твари. Поначалу они просто перли плотными волнами, зачастую мешая друг другу. Но со временем существа начали концентрировать усилия в определенных местах, и это начало приносить успех. Едва кто-то из ящеров вырывался вперед, в этом месте вырастала гора из тел, пытающаяся его накрыть. Чаще всего удавалось отбиться с помощью соседей, только патриархи продолжали погибать. Прорехи в строю тут же закрывались, но фаланга начала сжиматься. Потери действовали отрицательно на общий настрой кавы и вносили диссонанс в слитное биение их сердец. Пытаясь сделать хоть что-то, я выстукивал ритм ногой и подбадривал патриархов показами ментальных изображений. Какое-то время это помогало, однако, чувствуя, сколько тварей сейчас поднимается из-под земли, я понимал, что это скорее агония. Застарелый нарыв на теле долины созрел и, наконец, прорвался, желая уничтожить все живое. Несмотря на это, я продолжал стоять на самом большом ящере и не собирался отступать. Я делал это не от желания всех победителей чего-то доказать, а из природного упрямства. В это время импланту удалось подключиться к зависшему разведчику и камерам объективного контроля, установленным в башнях по всему периметру. Так что теперь я получал трехмерную картину всего сражения. Сверху пока все выглядело более-менее нормально. Один большой пролом контролировали военные, в чьих рядах было больше 50 всадников на Патриархах. Пару мелких проломов и сеть трещин окружила полукольцо звероводов в главе с Варисом а второй большой пролом достался моей дикой фаланге. Через 20 минут после начала бойни мы потеряли двенадцатого ящера. Строй снова сжался, и в этот момент долину тряхнуло так, что я едва удержался на спине патриарха. Ухватившись за шипы, я отрубил тесаком конечность допрыгнувшей до меня твари и увидел, как между двумя проломами начал стремительно образовываться третий. Вскоре проломы могут соединиться и образовать огромный провал. Поднявшиеся клубы пыли закрыли от наблюдателей происходящее в центре плато, но ну модифицированный глаз сумел пробить все преграды и показать истинную картину происходящего. Поэтому я первым увидел настоящий гейзер из живых тел, вырывающийся на поверхность. В этот момент будто само время приостановило свой бег. Я отключился от реальности и смог оценить происходящее, постаравшись найти оптимальный маневр. Отдав команду ящерам стоять на месте, я взломал боевой чат и от имени офицера-координатора отправил операторам турели приказ сконцентрировать огонь на указанной точке пространства. Понимаю, что энергии в турелях хватит на полминуты, но иного выхода нет. Получив приказ, военные загрузили полученные координаты в системы и сразу в центре живого гейзера Начал расцветать плазменный цветок, превращавших в дымящуюся труху тысячи уродливых созданий. Все произошло в считанные секунды. Поэтому, когда вырвавшаяся на поверхность Орда достигла защитников периметра, от живого цунами осталась только высокая волна дымящихся тел. Однако и этого всем хватило с лихвой. Особенно досталось моему направлению. За последующие минуты фаланга потеряла треть состава и наверняка была бы смята. Но тут произошло чудо. «Я не знаю, как древний патриарх это сделал, но он самостоятельно смог выйти на ментальную связь с охотничьими трофеями, оставленными на дороге. И в самый ответственный момент к нам присоединилось 90 ящеров, не давших окончательно прорвать оборону. Правда, это была временная победа, давшая нам небольшую передушку. Ведь через мгновение новые живые волны, поднимающиеся из разлома, начали уничтожать ящеров». В какой-то момент даже моего патриарха едва не захлестнула одна из специально наведенных атак. Стоя между шипов, я отмахивался тесаком и даже выпустил пять разрывных пуль из револьвера в голову тварей. Возможно, у нечисти получилось бы накрыть нас патриархом, но рядом появился магнитный диск. Просвистев над головой, он начал рубить склизкие тела, кружа вокруг. Наконец, отбившись от очередной волны, я оглянулся и увидел одинокую фигурку ветки, замершую с поднятыми руками в сотни метров позади. Не знаю почему, но ее присутствие придало мне сил и уверенности. «Ярослав, я рядом!» Услышав ее ментальный шепот прямо в голове, улыбка непроизвольно появилась на моем лице. А уже в следующее мгновение плато с нашей стороны начало с грохотом проседать, образуя крутой склон, ведущий прямиком к центру огромного пролома.